Больше места уделяется теперь описанию его настроения, его ощущений, его одежды и его еды. Подчеркивается старомодность Мегре и стабильность его вкусов и привычек. Чаще и подробнее говорится о жене комиссара, мадам Мегре, об их быте, об их доме, о поездках за город и так далее. Такая концентрация внимания на облике Мегре позволяет автору как бы сгустить, сделать более наглядными и ощутимыми человечность, порядочность, честность, демократизм и нравственную чистоту этого персонажа. Образ Мегре стал своеобразным символом утраченных в буржуазном обществе человеческих этических ценностей. Поэтому Сименона да его читатели Нисколько не смущает тот факт, что его герой, который в 26-летнем возрасте приходит в 1913 году работать в полицию, действует в облике пожилого комиссара уже в тридцатые годы и появляется в том же возрасте, от 45 до 53 лет, в пятидесятые и в шестидесятые годы. Автор этим сознательно подчеркивает константную основу образа. Мегре остается всегда прежним и неизменным, всегда хорошим человеком, а мир вокруг него меняется к худшему. Но вместе с тем в романах о Мегре, написанных с середины 50-х и до конца 70-х годов, заметно ослабевает или несколько видоизменяется его функция спасителя, своего рода наладчика судеб, защитника несправедливо обиженных и униженных, которая была его главным качеством в ранних книгах и вызывала к нему любовь читателей. Наладчик судеб, если б только это могло быть всерьез, с горечью записывает в своих дневниках Жорж Семенон, опубликованных в книге «Когда я был старым». Однако, несмотря ни на что, Мегре, как и положено этому персонажу, по-прежнему стремится восстановить справедливость спасти по мере сил человеческие и нравственные ценности. Но конкретные результаты этой его деятельности оказываются в романах последних 15-17 лет творчества Сименона-романиста далеко не всегда успешными. Ограничение возможностей Мегре делает этот образ более достоверным, реальным, но вместе с тем и более заземленным. Он перестает быть добрым волшебником, фольклорно-романтическим героем, непременно торжествующим победу над злом. Нет больше места Мигре Санта-Клаусу с мешком подарков. В нынешней суете его затолкают, забьют, отберут подарки. В романах о Мегре теперь явственно ощущается горечь и трагический привкус. Особенно это заметно в книгах, где герой Семенона входит в противоречие с той системой, частью которой он является как чиновник полиции. В этих случаях его социальная роль входит в конфликт с его человеческой сущностью. Гуманист, наладчик судеб, оказывается бессильным перед государственно-бюрократическим аппаратом, стоящим на страже общества враждебного личности. Четыре романа настоящего сборника «Мегре у министра» 1954 год, «Признание Мегре» 1959 год, «Гнев Мегре» 1963 год и «Мегре и виноторговец» 1970 год дают яркое представление об образе позднего Мегре и его социальной трагедии. «Мегре у министра» Это произведение несколько необычно для серии романов о Мегре. В нем речь идет не о расследовании убийства, а о разоблачении грязной политической интриги. К середине 50-х годов во Франции с особой очевидностью проявились продажность, коррупция, гнилость политиканов Четвертой Республики. Как бы возрождались те пороки Третьей Республики, которые должны были, как надеялись, прогрессивные силы Франции Исчезнуть после эпохи сопротивления, выдвинувшей политических деятелей, более близких к народу и честных. Но их стали постепенно оттирать, а на их место шли прожженные политические карьеристы, сложившиеся еще до войны.